Глава третья. Я не должна здесь находиться. Просто не должна. Существует миллион причин, по которым мне не следовало подниматься на крышу со странным мужчиной по имени Алекс, о котором я ничего не знаю. Особенно, когда у меня целый ворох анкет, которые нужно ввести в компьютер. Но есть три веские причины, в силу которых я стою на крыше здания, дрожа от холода и окидывая взглядом крыши Чизвика. Первая. Я считаю, что смогла бы справиться с ним в драке. Ну, если бы он вдруг оказался психопатом. Вторая. Мне хочется узнать, что в этих китайских коробках. Третья. Идея заняться чем-нибудь, не связанным с анкетами о кофе или с краской для волос, так заманчива, что я не могу устоять. Как будто кто-то открыл дверь моей камеры-одиночки, впустил свет и сказал «Шш, не хочешь ли ненадолго выйти наружу?» Я говорю «наружу» в буквальном смысле. Ведь здесь, наверху, негде укрыться, только железная ограда, идущая по всему краю крыши, да кое-где несколько низких бетонных стен. Декабрьский воздух морозный, порывы ветра ерошат мои волосы и холодят шею. Воздух кажется серовато-голубым от холода, а может быть все дело в контрасте между сумрачным зимним небом и зданиями вокруг нас, где во всех окнах горит уютный теплый свет». С того места, где я стою, хорошо видно офисное здание рядом с нашим. Оно очаровательно. В отличие от нашего, оно не современное, а старомодное, с карнизами, и окна там не пластиковые, а настоящие. Девушка в темно синем пиджаке красит ногти за своим столом, но все время останавливается, делая вид, что печатает. А парень в сером костюме уснул в кресле. В следующей комнате довольно бурное заседание вокруг большого полированного стола. Женщина в фартуке с оборочками разносит чай, а пожилой мужчина обращается ко всем по очереди. Другой мужчина открывает большое окно, словно дискуссия такая жаркая, что нужно впустить воздух. «Интересно, что это за фирма?» «Похоже, посолиднее нашей. Может быть, какая-то королевская ассоциация?» Услышав треск, оборачиваюсь и вижу, что Алекс, присев на корточке, вскрывает ножом одну из коробок. «Так в чем же заключается работа?» — спрашиваю я. «В открывании коробок?» «Игрушки», — говорит он и, взяв нож в зубы, открывает коробку. «Игрушки для взрослых». «Игрушки для взрослых?» «О, Господи, это была ошибкой. 50 оттенков крыши. Он в любую минуту может привязать меня к ограждению. Нужно удирать». «Это не те игрушки для взрослых», — с усмешкой говорит он. «Настоящие игрушки, которыми можно играть. Только для взрослых». Он вынимает что-то, сделанное из пластика и ярко зеленой тесьмы. «Думаю, это дьявола. Знаете? Такие штуки, которые вертятся. А это...» Он вытаскивает из другой коробки какие-то стальные трубки, похожие на телескоп. «Наверное, они раскладываются. Да, ходули». «Ходули?» «Смотрите-ка». Он раздвигает одну из трупов во всю длину и со щелчком опускает дощечку для ног. «Ходули для взрослых. Хотите походить?» «Что все это такое?» Я беру у него ходули, залезаю на них, но сразу же теряю равновесие и падаю. Как я уже сказал, это игрушки для взрослых. Их массово выпускают в Азии. Считается, что это помогает от стресса. Теперь эти игрушки хотят распространять во всем мире. Они наняли агентство Сидни Смит. Вы знаете Сидни Смит? Я киваю. Не то чтобы я знала агентство Сидни Смит. Просто слышала, что они наши конкуренты. А теперь нас тоже пригласили поучаствовать — Я получил задание ознакомиться с продукцией. Как она вам нравится? Нелегко, — говорю я в третий раз, падая с ходулей. Это труднее, чем кажется. Согласен. Он подходит ко мне на ходулях, и мы разгуливаем на них, стараясь сохранять равновесие. Но мне нравится быть выше. Это очень круто. Их можно использовать, чтобы возвышаться над толпой, — соглашается Алекс, и, попытавшись постоять на одной ноге, шатается и теряет равновесие. Чёрт. Этим нельзя заниматься после пары кружек пива. А можно ли на них танцевать? Он поднимает ногу, качается и падает. Нет. К тому же, где тут поместить пиво? Где контейнер для напитков? Это огромный недостаток. Они не все продумали, соглашаюсь я. Не учли все возможности. Он складывает ходули. Ну ладно, следующая игрушка. Как случилось, что они попросили заниматься этим вас? спрашиваю я, складывая свои ходули. Ну, видите ли, со смешкой произносит он, я оказался самым инфантильным. Он открывает следующую коробку. Управляемый самолет. Это что-то вроде военного вертолета с пультом дистанционного управления размером с маленький iPad. Очевидно, в нем есть батарейки. Алексу сразу же удается поднять вертолет в воздух. Вертолет летит в мою сторону, и я с визгом уворачиваюсь. Простите, я еще не совсем с ним освоился. Он нажимает кнопку на пультике, и вертолет освещается как космический корабль. О, потрясающе! У него есть камера. Взгляните на экран. Он отправляет вертолет высоко в воздух, и мы видим крыши чизвика, которые все больше удаляются. С такой игрушкой можно увидеть все, что угодно с энтузиазмом восклицает Алекс, то поднимая, то опуская вертолет. Только подумайте, какой опыт вы могли бы приобрести. Вы могли бы увидеть каждую церковь в Италии, каждое дерево в тропическом лесу. Виртуальный опыт, поправляю я. Вы бы все равно там не побывали, не прочувствовали эти места, не ощутили их аромат. Я же не говорил, что вы могли бы приобрести идеальный опыт. Но это же не опыт, а просто изучение объекта на расстоянии. Ведь так? Алекс не отвечает. Он опускает вертолет, выключает огни и направляет его к соседнему зданию. «Никто его даже не заметил», — восклицает он, заставляя вертолет парить за окном комнаты, где проходит заседание. «Мы можем за ними шпионить». Он дотрагивается до сенсорного экрана, и камера наклоняется, показывая стол. «Сфокусируем». Он снова дотрагивается до экрана, и камера фотографирует какие-то бумаги. «Вы не должны этого делать!» — протестую я. «Это нехорошо! Прекратите!» Алекс поворачивается и смотрит на меня. У него пристыженный и вместе с тем насмешливый вид. Вы правы, он кивает. Не будем подсматривать. Мы будем действовать в открытую. Он снова зажигает все огни вертолета, и теперь они красные и белые, затем осторожно маневрируя, направляет вертолет к открытому окну. Прекратите, восклицаю я. Вы же не собираетесь? Но он уже запускает вертолет в комнату, где идет заседание. С минуту никто ничего не замечает. Потом мужчина в темно синем костюме поднимает глаза, за ним седая женщина, и скоро уже все показывают на вертолет. Мы видим на экране изумленные лица крупным планом, и я с трудом подавляю смешок. Два человека выглядывают в открытое окно, но они смотрят вниз, на улицу, а не в нашу сторону. Но «Ну вот», — говорит Алекс, — «все они казались такими замученными, а теперь отвлеклись. Мы оказываем им услугу». «А что, если у них действительно важное заседание?» — возражаю я. «Разумеется, оно вовсе не важное. Ни одно заседание не бывает важным. Смотрите-ка, микрофон работает. Мы можем их послушать». Он дотрагивается до кнопки, и вдруг мы слышим голоса людей в комнате. Они звучат из громкоговорителя на пультике. «Оно нас фотографирует?» — спрашивает женщина, и в ее голосе слышится паника. «Оно китайское». Мужчина указывает пальцем на вертолет. «Посмотрите на надпись. Она на китайском». Все закройте лица! взволнованно восклицает другая женщина. Закройте лица! Слишком поздно! Пронзительным голосом возражает девушка. Она уже видела наши лица! Нам нужно закрывать не лица! кричит мужчина. Нужно закрывать протокол заседания! Это всего лишь черновик протокола, вмешивается в разговор блондинка, со встревоженным видом прикрывая обеими руками распечатки. Мужчина без пиджака забирается на стол и пытается сбить вертолёт свёрнутым в трубочку листом бумаги. «Не делай этого!» — советует Алекс и щелкает по иконке на пульте дистанционного управления. В следующее мгновение вертолет начинает пускать в этого мужчину струи воды. Я прыскаю от смеха и прикрываю рукой рот. «Ясно!» — говорит Алекс. «А как насчет этого?» Он щелкает по другой иконке, и из вертолета вырываются шарики. «Ах!» Мужчина спрыгивает со стула, словно подвергся нападению, и начинает отмахиваться от шариков. «Я хохочу до слез. Шарики плывут по всей комнате, и люди убегают от них. «Окей», — говорит Алекс. «Думаю, мы достаточно помучили этих славных людей». Он вынимает из пультика крошечный микрофон на проволочке и подносит карту. рту. Затем щелкает выключателем и делает мне знак «Не шуметь». «Внимание!» объявляет он, подражая манере пилота ВВС Великобритании времен Второй мировой войны. «Повторяю! Внимание!» Голос звучит из вертолета, и это мгновенно оказывает воздействие на людей. Все в испуге застывают на месте и приковывают взгляд к вертолету. «Приношу извинения за причиненные неудобства», продолжает Алекс тоном пилота ВВС. «Нормальное обслуживание скоро будет восстановлено». «Боже, храни королеву!» «Я просто ушам своим не верю. Он поет национальный гимн». «Встать!» — вдруг рявкает Алекс в микрофон, и двое людей, сидевшие у стола, приподнимаются, затем снова садятся со смущенным видом. «Благодарю вас», — заключает Алекс. «Большое вам спасибо». Он ловко выводит вертолет из комнаты и опускает так, чтобы не было видно. Все сотрудники сгрудились у окна, чтобы посмотреть, куда он делся, и указывают в разные стороны. Алекс тянет меня за низкую бетонную стену. Через несколько минут вертолет с выключенными огнями тихо опускается у нас за спиной. Никто из людей в комнате не имеет ни малейшего представления о том, куда он исчез. Минуты через две-три они возвращаются к столу. Я встречаюсь с Алексом взглядом и качаю головой. «Не могу поверить, что вы это сделали». «Это скрасило их день», — замечает он. Теперь им будет что рассказать на званом обеде. Он берет в руки вертолет и рассматривает. «Итак, что мы об этом думаем?» «Он наводит страх», — отвечаю я. «Согласен», — Алекс кивает. «Наводит страх». Он берется за следующую коробку и перерезает веревку. «Вы только посмотрите! Специальные сапоги с пружинами для прыжков!» «О боже!» Я смотрю на них, открыв рот. «Это безопасно?» «А здесь у нас...» — он открывает еще одну коробку. «Теннисные ракетки с неоновой подсветкой. Это занятно». «Это будет лучший проект», — говорю я с энтузиазмом. «Может быть», — хмурится он. «Мы раньше уже сотрудничали с Сидни Смит и не очень-то ладили. Так что нам нужно хорошенько подумать, прежде чем связываться со всем этим». Он с рассеянным видом щелкает пальцами, потом выходит из задумчивости. Но это действительно превосходные вещи, не правда ли? Глаза Алекса загораются, когда он, вынув ракетку, нажимает на кнопку и смотрит на желтое неоновое мерцание. Похоже, я в них влюбился. Значит, сердце не согласно с головой. Я невольно улыбаюсь его восторженности. Вот именно. Эти чёртовы головы и сердца. Они вечно живут в разладе, правда? Он принимается расхаживать по крыше, размахивая ракеткой. Я украдкой смотрю на часы. Черт, я здесь уже почти 25 минут и так замерзла, что даже руки онемели. Вообще-то, мне нужно идти, смущенно говорю я. У меня полно работы. Конечно. Простите, что задержал. Я побуду здесь еще несколько минут, проверю остальные коробки. Он снова одаряет меня ослепительной белозубой улыбкой. Извините, я просто идиот. Не могу вспомнить ваше имя. Меня зовут Алекс. Я Кейти. Я останавливаюсь. Кэт. Поправляюсь я, покраснев. Хорошо. Он немного озадачен. Ну что же, приятно было с вами тут потусоваться, Кейти Кэт. Спасибо за помощь. Извините, но я Кэт. Уточняю, я очень сильно смутившись. Просто Кэт. Понял. Увидимся. Просто Кэт. Передайте привет Диметре. Окей. Обязательно передам. До встречи. Я направляюсь к двери на лестницу, но вдруг останавливаюсь. С этим парнем так легко беседовать, а мне очень нужно с кем-нибудь посоветоваться. «Вы сказали, что занимаетесь всем понемногу», — начинаю я. «А вы... вы когда-нибудь работали с Диметрой? Она когда-нибудь была вашим боссом?» Алекс выключает ракетку и долго с интересом смотрит на меня. «Да», — отвечает он, — «вообще-то была». Просто я пытаюсь показать ей мои идеи, а она никогда их не замечает, и... «Идеи?» «Просто кое-какие эскизы, наброски, концепции», — объясняю я, ощущая легкое смущение. «Ну, знаете, все, что я делаю в свободное время?» «Понятно». Он с минуту размышляет. «Вот мой совет. Не показывайте Диметре случайные идеи в случайное время. Подкиньте ей стоящую идею именно тогда, когда она нужна самой Диметре». «Когда на совещании у вас появляется блестящая идея, высказывайте ее и постарайтесь, чтобы ваш голос был услышан». «Но...» — мои щёки пылают. «Я не присутствую на совещаниях. У меня слишком скромная должность». «Вот как...» — он доброжелательно смотрит на меня. «Тогда придите на какое-нибудь совещание». «Я не могу. Диметра никогда мне не позволит...» «Конечно, позволит...» — он смеется. У Диметра есть одна хорошая черта. Она защищает младших членов своей команды и продвигает их. Он шутит. Перед моим мысленным взором вдруг возникает картинка. Диметра наступает на пальцы Розы своими острыми каблуками от Миу-Миу. Но я не стану с ним спорить. Ведь он хочет мне помочь. «Просто попросите», — советует Алекс. Его уверенность заразительна. «Хорошо», — киваю я. «Непременно. Спасибо». «Не за что. Увидимся, Кэт. Или Кейти. По-моему, Кейти вам больше идет. добавляет он, подбрасывая ракетку в воздух. «Хотите, верьте, хотите, нет». Я не знаю, что ответить, поэтому неловко киваю и иду к лестнице. Я и так уже слишком задержалась. К тому времени, как я возвращаюсь в кабинет Диметры, она уже сполоснула волосы и теперь лихорадочно стучит по клавишам компьютера. «Простите, я задержалась?» — говорю я, стоя в дверях. Я только заберу свой ноутбук. Она рассеянно кивает. «Окей». Я захожу в кабинет, беру свои вещи и останавливаюсь. Мой выход. «Диметра, можно мне завтра прийти на совещание?» — спрашиваю я, стараясь говорить как можно убедительнее. «Думаю, это было бы мне полезно. А с работой я наверстаю», — поспешно добавляю я. «Я пробуду всего час». Диметра поднимает голову и смотрит на меня долю секунды. Затем кивает. Прекрасно, И снова принимается печатать. «Хорошая идея». Я застываю, как столб. «Не может быть». «Хорошая идея? Вот так просто? Хорошая идея?» «Что-нибудь еще? Диметра поднимает голову, и теперь она слегка хмурится. «Нет, я имею в виду... Спасибо. Ах, да, я избавилась от этого... Алекса». Добавляю, я чувствую, что мои щеки порозовели. «Избавилась не в прямом смысле...» Я не сбросила его с крыши. Я тоненько хихикаю и сразу же делаю вид, будто просто кашлянула. Себе на заметку. Не смеяться в присутствии Диметры. Диметра никогда не смеется. «Умеет ли Диметра смеяться?» «Да, я поняла», — говорит Диметра. «Спасибо». Теперь на ее лице так отчётливо написано «Пожалуйста, уходи, назу ли вы младший сотрудник», что я сразу же вылетаю из кабинета. А то она еще передумает насчет заседания или вообще выгонит с работы». Я иду к своему столу, и мне хочется кричать от радости. Я поймала свою волну. И я готова обработать миллион анкет, если почувствую, что чего-то добилась. Проверяю почту. Не то чтобы мне присылали такие уж волнующие имейлы. И удивленно моргаю. Прибыл имейл с темой «Привет от Алекса». «Привет, очень рад нашему знакомству. Вы свободны завтра в обеденный перерыв?» Не хотите снова встретиться и побеседовать о брендах, о смысле жизни, о чем угодно? Алекс. Мне хочется прыгать от радости. День становится все лучше и лучше. Конечно? С удовольствием? Где? Между прочим, Диметра разрешила прийти на совещание. Кэт. Я отсылаю письмо и через минуту приходит ответ. Молодец, оперативно. Давайте встретимся на рождественской ярмарке на Тернхем-Грин. «Скажем, в час дня. И что-нибудь перехватим.» «Алекс». «Перехватим. Что-нибудь перехватим.» «Я перечитываю эти слова снова и снова, и во мне теплится робкая надежда. Что-нибудь перехватим. Это означает...» «Окей. Это ничего такого не означает, но...» «Он мог бы сказать... Посидим в Кент роуд Все комнаты для заседаний в Куперклемо уносят имена лондонских площадей из «Монополии» потому что «Монополия» была первым брендом, над которым работал Адриан. Это было бы нормально, но он предложил вместе перекусить. Значит, это что-то вроде свидания. По крайней мере, смахивает на свидание. Он назначил мне свидание. Настоящий крутой привлекательный парень назначил мне свидание. Мое сердце поет от радости. Я вспоминаю его проницательные глаза, беспокойные худые руки, заразительный смех его ослепительную улыбку, каштановые волосы, которые растрепал ветер на крыше. Он мне действительно нравится, признаюсь я себе. И я ему, наверное, тоже нравлюсь, а иначе зачем ему было сразу же присылать мне имейл? Разве что... Радостный ход моих мыслей прерывается. А что, если он пригласил много других людей? Я вдруг явственно вижу. Они сидят вокруг стола с напитками и смеются, обмениваясь шутками, понятными только им. «Ну что же, я все равно ничего не узнаю, пока мы не увидимся, не так ли?» «Что случилось?» — спрашивает Флора, проходя мимо со своей кружкой чая. И тут до меня доходит, что на моем лице расплылась глупая блаженная улыбка. «Ничего?» — поспешно отвечаю я. «Мне нравится Флора, но она последняя, с кем я стала бы делиться секретами. Она расскажет всем и будет меня поддразнивать, и тогда все будет испорчено». «Иду на завтрашнее совещание», — говорю я вместо этого. «Диметра разрешила. Это будет действительно интересно». «Круто», — Флора бросает взгляд на мой стол. «Как продвигается это ужасное исследование? Я все еще не могу поверить, что Диметра попросила тебя заняться этими анкетами. Вот зараза. Да все в порядке. Сейчас ничто не может омрачить моей радости, даже полная коробка анкет». «Ну что же, хорошо», — говорит Флора но едва она успевает отойти от моего стола, как я добавляю. «Да, я только что встретила парня по имени Алекс. Я так и не поняла, чем он занимается. Ты его знаешь?» «Алекс?» — она круто поворачивается ко мне. «Алекс Эсталис?» И тут я осознаю, что даже не взглянула на его фамилию в имейле. «Может быть? Высокий, и темноволосый?» «Алекс Эсталис!» — Флора внезапно фыркает от смеха. Ты встретила Алекса и Сталиса и так и не поняла, чем он занимается? Он партнер. Кто? Я потрясена. Алекс и Сталис, — повторяет она, словно пытаясь освежить мою память. Ты же знаешь. Никогда о нем не слышала, — возражаю я. Никто о нем не упоминал. Он работает за границей, так что, полагаю... Она пристально смотрит на меня. Но ты же должна была слышать фамилию и Сталис. Это не... Нерешительно произношу я: "Ну да, Эрон Сталис его отец". Понятно. Я в шоке, потому что Эсталис это такое же громкое имя, как Гувер или Биро. Оно означает одно из самых влиятельных рекламных агентств в мире. Что касается Эрона и Сталиса, то это невероятно богатый парень, который изменил лицо рекламы в 1980-х и в прошлом году крутил роман с той супермоделью. Вау. Слабым голосом произношу я. «Как же ее зовут?» «Оленька». «Точно». Флора мгновенно поняла, что я имею в виду супермодель, и это мне нравится. «Значит, Алекс — его сын и наш босс. Короче, один из них. Он в ранге Адриана. Я беру свою бутылку с водой и делаю глоток, стараясь сохранять спокойствие. Но мне хочется кричать от восторга. Это действительно случилось?» Я действительно встречусь за ланчем с крутым красавчиком, который к тому же босс? Мне кажется, что я нахожусь в каком-то нереальном мире. Словно жизнь подошла, взглянула на мои коробки с анкетами и сказала, «О, я ошиблась. Прости, что изводила тебя этой гадостью. Вот утешительный приз». «Но он же так молод!» — вырывается у меня. «А, это...» — Флора пренебрежительно кивает. «Видишь ли, он гений». Даже не потрудился окончить университет. Много лет назад, когда ему было около 20, он работал под началом Диметры. Но не прошло и пяти минут, как ушел и начал работать самостоятельно. Ты знаешь, что он создал Венти? логотипы и все остальное? Да ну... У меня отвисла челюсть. Венти — это та кредитная карточка, которая появилась ниоткуда и сразу же заняла доминирующее положение на рынке. Она прославилась как самый успешный проект бренда. А потом Адриан пригласил его в Куперклему. Но Алекс много работает за границей. Он один из этих, ну, ты знаешь. Она презрительно морщит нос. «Из каких?» «Считает себя умнее всех, и потому ему ни до кого нет дела». «Да», — удивляюсь я, — «это не похоже на того Алекса, с которым я познакомилась». «Однажды он пришел на вечеринку в доме моих родителей», — продолжает Флора тем же тоном, «и практически ни словом со мной не перемолвился». О, -о, -о, о, я старательно изображаю возмущение. Это ужасно! Кончилось тем, что он проговорил весь вечер с каким-то стариком, об астрофизике или о чем-то таком. Она снова морщит нос. Какой ужас, говорю я. А почему ты им интересуешься? Флора смотрит на меня более внимательно. Просто так, поспешно отвечаю я. Не знала, кто он такой. Вот и все.